Юкия остался в палатке. Его ласково похлопал по плечу Сегемару, который до сих пор только молча наблюдал за всеми. «Видишь, как хорошо, Юкия!» Тот не смог ответить. Сегемару понимал его. Юкия стал собираться в пещеру. Вспомнив разговор с наследником, он скрипнул зубами. Конечно, он не хотел бросить хорому. Как и молодой господин, он тоже надеялся спасти паренька. Если есть такая возможность, он сам должен был броситься в ноги хозяину, не бросай мальчишку. Но Юкия не позволил себе это сделать. И все же молодой господин понял, что по-настоящему чувствовал Юкия. Тот про себя поблагодарил хозяина, однако при этом не мог не чувствовать вину за то, что подвергает будущего правителя опасности. Я верну его в Ямауте, даже если придется отдать свою жизнь. И, конечно, верну Харуму целым и невредимым». «Что бы я ни говорил, если уж он решил не слушать, не послушает». Зная характер брата, Нацука всеми силами старался помочь ему, раз тот принял решение. Он приготовил все необходимое для похода в пещеру и взял на себя сложные переговоры с двором. Нельзя было открыто заявить о том, куда собирается отправиться молодой господин, так что удержать двор, который требовал как можно быстрее закрыть проход, казалось совсем нелегкой задачей. Кроме Сумио, на охрану наследника отрядили Юкию, Тихаю и Сигамару. «Если идти слишком большой толпой, в этом узком проходе мы, наоборот, будем мешать друг другу. Остается только послать нескольких лучших бойцов. Но среди верных мне людей самые искусные — это вы». Нацука тоже отдал единственно возможный в его положении приказ. «Если почувствуете опасность, опирайтесь на собственные суждения. «Спасайте молодого господина, даже если придется его ослушаться! Поняли?» Возражать никто не собирался. Однако, когда Юки и остальные, завершив подготовку, собрались войти в проход, возникли проблемы. Отправляясь в тоннели, которые могут вывести за пределы Ямаути, принято зажигать ароматические палочки, чтобы не заблудиться. Но бегущая там вода не пускает запах вглубь. Здесь смог помочь Акеру. «Давайте добавим кисо в факелы», Благовоние из западных земель? Да. Думаю, их сильный аромат продержится долго». Неизвестно, как далеко он сможет проникнуть, но это было лучше, чем ничего. Кроме того, потоки воды мешали закрыть выход полностью. Решили воткнуть в землю вокруг входа заостренные бамбуковые палки, Они сдержат чудовищ до тех пор, пока не вернется наследник. С Нацукой на всякий случай остался Ракон. «Лучших воинов!» «Поставим сторожить вход. Будут караулить, имея при себе столько стрел, сколько смогут удержать. А если полезут обезьяны, тогда нам придется закрыть дыру, даже если ты не вернешься», — сказал ракон, которому поручили распоряжаться на поверхности. Молодой господин покорно кивнул. «Это меня устроит. Братец, если вдруг дойдет до этого, остальное доверяю тебе». «Нашел, о чем просить!» — ругнулся Нацука. «Непременно возвращайся живым!» «Пожалуйста, берегите себя!» — обеспокоенно сказал на прощание Акеру. Вот и настало время войти в тоннель. В самый большой, какой смогли найти водонепроницаемый светильник, с блуждающим огоньком положили крупный сахарный шарик. Раздался хлопок, и бело-голубая точка света разгорелась, превратившись в огненную сферу величиной с кулак. Светильник на пробу направили в пещеру. Он легко разогнал темноту до ближайшего поворота. Каждый повесил себе на шею по такой же лампе в виде письменного набора, а самую большую взял Тихая, который возглавил процессию. За ним шел Юкия, следом молодой господин. Сзади его прикрывал Сумио и замыкал шествие Сигамару с нервущейся нитью паучихи Дзюрогумо в руках. Чтобы не заблудиться, другой конец нити привязали к камню у входа. Они прошли между заостренными, словно копья шестами, и ухватились за стену, чтобы их не снесло потоком. Вперед! По сигналу наследника отряд зашагал в потоке темной воды вверх по течению. Поток, как и ожидалось, был довольно быстрым. Вода холодная, а обточенные камни на дне гладкими и скользкими, поэтому путникам с большим трудом удавалось не оступиться. Наверное, поверхность скалы раньше находилась под водой. Она выглядела ровной. Почти без выступов, и держаться за нее едва ли получалось. Очень осторожно, стараясь не поскользнуться, они продвигались вперед. И в этом им, конечно, помогала незаурядная физическая сила Тихаи, ведущего весь отряд. Там, где двигаться становилось не в моготу или запросто можно было подвернуть ногу, он шатался, но не падал. Проводник кое-как нащупывал путь, а Юкия и остальные молча шагали следом. Чем дальше они продвигались в извилистом потоке, тем хуже виднелся свет оставленного у входа факела. Но внутри вполне хватало светильника. Они уверенно шли вперед и уже миновали подъем, когда движение воды резко изменилось. «Ой!» — невольно вскрикнул Юкия. Узкий проход вдруг расширился. Здесь скала, точно вспухнув изнутри, была покрыта огромными камнями. Поток под ногами не останавливался, зато из воды торчали конусообразные камни, похожие на побеги бамбука, а с потолка свисали сотни таких же конусов, словно сосульки. Идущий последним Сигамару крикнул: "Если такая штука упадет, нас насадит на нее, как на вертел! Поглощенный необычным зрелищем, которое выхватило из темноты светильник, Юкиев вспомнил, что уже видел такие каменные сосульки, Похоже, были в тоннелях подземного города, правда. «Не так много!» «Это сталактиты. Я слышал про них во внешнем мире», — тихо сказал молодой господин, единственный из них, кто побывал за пределами Ямаути. «В воде, которая сочится из скалы, есть то, что становится основой для камня. А чтобы они достигли таких размеров, должно пройти немало времени. Насколько я знаю, они редко ломаются, но все же будьте осторожны». Все закивали и снова двинулись вверх по течению, но тут остановился Тихая. «Поток разделяется!» «Что?» Свет направили вперед и убедились, что поток действительно разветвлялся на три поменьше. Куда идти дальше неизвестно. Они уже хотели спросить молодого господина, но тут Тихая вскрикнул. «Стойте-ка!» И тут же выскочил из воды и прыжками понесся куда-то по неровному камню. «Тихая, ты что-то нашел?» Юкея побежал за ним и не успел приятель ответить, сам заметил, что привлекло внимание друга. «Лента Харумы!» Один из каменных, бамбуковых ростков, был обмотан кусочком белой ткани. Здесь она привлекала внимание. Рассмотрев клочок поближе, ребята поняли, что тот не просто обмотан вокруг камня, но тщательно завязан. Выходит, он не случайно зацепился и оторвался. Его оставили тут, чтобы подсказать путь. «Может, Харума улучил момент и дал нам знак?» — спросил Сигамару. Сумио возразил... «Они же сами позвали золотого ворона. Думаю, это обезьяна показала нам дорогу». Юкия молча смотрел вверх по течению. «Пойдемте. Там наверняка обезьяна и Харума, сказал наследник. Все согласно закивали и снова зашагали в прежнем направлении. Теперь идти было очень тяжело. Вода, которая раньше доходила им до колен, становилась все глубже. К тому же камни, торчащие сверху и снизу, сливались вместе и превращались в колонны. Некоторые свисали до самой воды, и кое-где приходилось даже подныривать под них. Путники замерзли, зато здесь хотя бы не заблудишься. Когда возникали сомнения, куда идти дальше, обязательно находились отметины, не позволявшие ошибиться. Острые, как иглы, каменные кончики кое-где были отломаны. «Кажется, здесь прошла обезьяна!» «Головой, что ли, стукалась?» «Наверное, сама сбила, чтобы пройти». Так они еще долго пробирались сквозь поток воды – Вдруг Сумио нашел что-то на глиняном дне. «Здесь есть следы!» Вода была прозрачной, и в лучах светильника явно виднелись следы обезьяны. Разглядывая их, ребята заметили одну неприятную вещь. Похоже, этим путем прошел лишь кто-то один. Юкея уже двигался по грудь в воде. Харуми, с его не очень крупным телосложением, вода наверняка доходила до подбородка. «Скорее вперед!» — подстегнул Сумио, все промолчали в ответ. Наконец они вышли к месту, где как будто соединялись несколько источников, и на каменных ступенях скопилась в лужицах вода. Это напоминало размежеванные рисовые поля на горных уступах. Такие часто можно видеть в провинциях. Взобравшись по здешним уступам, вскоре они снова увидели, как разделился поток. В этот раз дорогу тоже указывал обрывок белой ленты. Так они продвигались вперед, еще дважды выбирая путь на развилках, пока не оказались в довольно просторной пещере, которая напоминала берег реки, усыпанный галькой. Как только Тихая поднял светильник повыше в поисках дороги, он ахнул и присвистнул. Там сидел сгорбленный человек, сливаясь с причудливыми очертаниями скал. «Вот гад!» Юкия чуть не бросился на него, но Сигемару успел схватить друга за руку. «Успокойся, Юкия. «Пусть разбирается, молодой господин. Ты же не забыл, зачем мы здесь?» Якия осознал, что действует не совсем обычно. Кровь бросилась ему в голову. Стараясь вернуть себе хладнокровие, он отступил. Тогда тот, кто прятался между скалами, видимо, напуганный грозным видом юноши, робко выглянул оттуда. «Старший ворон? Золотой ворон!» Послышался низкий хриплый голос. Это явно была речь народа Ямаути. «Да». Я золотой ворон, осторожно представился молодой господин, и тогда оно вышло из-за скалы. Ты читал письмо? Я обезьянка Кодзару. Я не причинить вред тебе. Хотел встретиться, хотел поговорить, горячо убеждал маленький старичок. В оранжевом сиянии светильника его силуэт казался почти белым. На старичке было похожее на накидку священника кимоно из блестящей темно-серой ткани. Редкие седые волосы, морщинистое лицо. Он принял человеческий облик, но все равно напоминал обезьяну. «Я пришел, как договорились. Сначала верни Харуму. «Мальчика?» Разговор сразу зашел о главном, и Юкия напрягся, но старик почему-то сделал такой вид, будто вот-вот заплачет. «Мальчик в порядке. Не ранен». «Правда?» «Правда? Пойдет домой. Сюда!» Старик уже собрался двинуться вперед, как вдруг увидел что-то в руке у Сигемару и покачал головой. «Это нельзя. Там обезьяны едят воронов и людей. Обезьяны что едят? Здешнюю дорогу не знать. Если это увидят, узнать!» Это было клубком ниток Дзорогумо, который принес Сигемару чтобы не потеряться на обратном пути. В общем, все понимали, что имел в виду старик, однако Сегэмару поднял клубок повыше. «Стало быть, там дальше обезьяны-людоеды, и они не знают про этот путь. А если найдут нить, найдут и дорогу. Ты это хотел сказать?» «Да, обезьяны едят людей». Старик будто хотел показать, что он сам не такой. Молодой господин вопросительно посмотрел на него. «А ты не ешь людей?» «Нет». Я не сделаю тебе вреда. Странно отчетливо сказал старик, повернулся к ним, ничем не защищенный спиной, и поковылял прочь. Молодой господин подмигнул Юки так, чтобы не заметила обезьяна. И Паш энергично кивнул. Он и сам все понял, когда услышал голос старика. Молодой господин оказался прав, это действительно была не та обезьяна, с которой наследник разговаривал когда-то у пересохшего колодца. Не та, что напала на Ямаути. Для начала они, как было велено, спрятали клубок под скалой и последовали за стариком. Он отошел от воды и молча поплелся вглубь сухой пещеры, как вдруг обернулся. «Здесь? Тихо! Тихо! Ясно?» С этими словами он пролез через отверстие в скале, которое без него ребята бы не заметили. До сих пор они шли по природным пустотам, но дальнейший путь явно был рукотворным. Они попали в коридор. Не успели ребята осознать это, как появился юноша, гораздо крупнее старика. Все похватали оружие, решив, что перед ними обезьяна-людоед. Юноша же с хмурым видом развел руки в стороны, чтобы показать, что не вооружен. «Его не бойтесь, но тихо!» – торопливо прошептал старик, однако все оставались на стороже. «Он слова я тагарасу не знает. Он стригет, стражит, стрежит». Старик изо всех сил старался объяснить что-то, но не мог найти слов. Он мотал головой, и Юкея неожиданно для себя самого пришел ему на помощь. «Может, стережет?» «Да, стережет, сторож. Не бойтесь. Сюда скорее!» Старик мелкими шажками побежал по коридору. Не выпуская из рук оружия, отряд побежал за ним. Юноша же так и не тронулся с места. До цели оставалось не так уж далеко. «Пришли! Здесь!» Место, на которое указал старик, было увито высохшей лозой. Они не сразу поняли, что значит здесь, и лишь присмотревшись увидели под лозой сломанные створки двери. Стены вырезаны из обнажившейся породы, а дверь, похоже, сделана из дерева и обита железом. Судя по всему, крепкие створки прорубили топором снаружи, а пролом прикрыли слои сухих побегов глицинии. За дверью явно находилась какая-то комната, но лоза мешала заглянуть внутрь, и ребята не знали, как туда попасть. Однако старик пополз по земле, протиснулся под стеблями и через пролом перебрался на ту сторону. Раз уж отряд зашел так далеко, колебаться было глупо. На всякий случай поручили Сигамару присматривать снаружи, и Юкия нырнул в переплетение веток. Попав в комнату, он встал и поднял светильник». Потолок оказался выше, чем он ожидал. Пожалуй, это даже комнатой не назовешь. Это огромный, вырубленный в скале зал, размером примерно в половину большого зала в Кейсоин. И стены, и весь пол оплела засохшая лоза. В центре крепко спал человек, погребенный под ветками. «Харума!» — при виде неподвижного друга у изжал из сердца. Он бросился туда, чтобы убедиться, что тот дышит. «Не бойся! Просто спать!» — тихо сказала обезьяна. И действительно, Харума дышал, сердце его билось, и Юкия вздохнул с облегчением. Он обернулся и кивнул остальным, и молодой господин, войдя следом, тоже облегченно вздохнул. Юкия снова взглянул на Харума и увидел, что тот укрыт белыми одеждами, а рядом стоит бамбуковая фляга, наверное, с водой, даже лежат какие-то лепешки. Сумио невольно содрогнулся. «Это что?» Но старик тут же покачал головой. «Нет, это из плодов дерева, не мясо». Все взгляды сами собой переместились на старика. Тот сказал, «Человека мясо кушать, большим стать, но дураком стать. Все, все дураками стали». «Ты хочешь сказать, что обезьяны, поедая человеческое мясо, становятся сильными, но при этом глупыми?» «Да». «Поэтому ты не ешь человеческое мясо». «Не ем, дураком стать», — твердо сказал кот Зару, обращаясь к Сумио, и вдруг весь как-то изогнулся и низко поклонился. «Использовал мальчика, бедняжка, нехорошо, виноватый. От всего сердца прошу меня простить». Лишь слова извинения прозвучали гладко, не так отрывисто, как все остальные. «А откуда ты знаешь нашу речь?» – спросил молодой господин, и обезьяна подняла голову. «Учил. Давно уже. Очень-очень давно». «У кого?» Тут старик, не отвечая, пристально посмотрел на молодого господина. Заметив, что тот нахмурился, тут же понуро опустил голову. Как и обещала обезьяна, Харума оказался невредим, и каждый чувствовал, что им самим ничто не угрожает. Намерения старика выглядели все загадочнее. «Но если ты считаешь себя виноватым, зачем сделал все это?» Кадзару ответил сразу же. «Надо было. Давно хотел тебя встретить, но встретить не мог». «Давно был путь, а теперь стало так, что нет». «Когда-то обезьяны и вороны общались?» «Да». Обезьяна закивала молодому господину, тот опешил. «Вместе служили ямагами сама. Жили гордо, жили богато». Его речь снова потекла плавно, и он вздохнул. «Кто ест воронов, те ели людей. Запомнили вкус, сошли с ума. Раньше так не было». Старик зашагал вперед, раздвигая лазу, и подошел к стене напротив двери. «Вот путь!» Кадзару постучал по стене. Она тоже оказалась дверью, витой лозой, только была раза в два больше первой сломанной. Она состояла из двух створок и напоминала дворцовые ворота Оомон. «Здесь открывать! Открой!» Кадзару серьезно смотрел на молодого господина. «За ней дом я-то Обезьяны не открывать. Ты открывать!» Он хотел сказать, что обезьяны не могут отпереть эту дверь, а молодой господин сумел бы, поэтому и просит его сделать это. «Поэтому я здесь?» «Да!» «Но зачем?» «Это надо! Как сейчас? Нельзя! Все умрут, но еще успеем!» От беспокойства лицо молодого господина исказилось, но Кодзару нетерпеливо продолжал. «Ямагами сама пропадет, ятагорасу, обезьяны, все пропадут!» «Если путь открыть, станет получше!» «Подожди! Какая связь между ямагами самой и этими воротами? Объясни толком! Я не понимаю, что ты хочешь сказать!» «Я тоже знать почти нет! Но лучше сделать, чем не сделать! Открой скорее!» «Подождите! Ваше высочество!» — резко крикнул Юкия, пытаясь остановить молодого господина, которого торопил Кадзару. «Что такое?» — наследник обернулся. Ваш указал ему на какую-то точку рядом с той дверью, через которую они вошли сюда. «Взгляните! Как росла эта лоза! Она вам ничего не напоминает?» Юкия что-то мучила с того момента, как они попали за дверь. Если вглядеться, становилось понятно, что лоза глицинии, обвивавшая весь зал, росла из нескольких точек. Молодой господин тоже осмотрелся, видимо, поняв, что имел в виду Юкия. Сумио подошел к одной из таких точек, ненадолго замер перед ней и громко заявил. «Это стрела! Она почти сгнила, но заметно, что глициния выросла из старой стрелы!» Молодому господину, как истинному золотому ворону, было под силу латать прорехи на границах Ямаути с помощью лос глицинии. Для этого он сделал лук из свежесрезанного дерева и стрелы с каменными наконечниками. Примечание. Этот эпизод описан в третьей книге цикла «Золотой ворон». Конец примечания. «Это место защищено чьими-то барьерами?» «Похоже на то». «Кто бы их ни создал, он обладал способностями, равными твоим, и он запер эти двери не просто так. Стоит ли нарушать границу, пока мы не разобрались, что здесь случилось? Кадзару? Или как там тебя?» «Ты можешь рассказать нам, кто и зачем создал этот барьер?» Жестко спросил Юкия, но тот хранил молчание. Молодой господин зашагал по залу, оглядывая стены, и вдруг замер, остановив взгляд на чем-то под дверью. «В чем дело?» — спросил Сумио, подошел ближе и ахнул. К ним подскочила Юкия, оставив Харуму на попечении Тихая. Под лозой он увидел старые, высохшие останки. Они располагались так, будто человек присел, опершись на крепко запертую дверь. Кожа почему-то не сгнила, а высохла и еле держалась на костях. Человек был одет во что-то вроде одеяний священника. Теперь уже непонятно, какого они были цвета изначально. От человека остались в буквальном смысле кожа до кости — Длинные волосы собраны в узел, в руке лук. Они оглянулись, чтобы узнать, куда смотрел покойный. Действительно, кости лежали прямо напротив стрелы в стене, откуда протянулись лозы. Похоже, границу закрыл он. Но сразу после этого по какой-то причине он испустил дух, сказал молодой господин, осмотрев останки. Когда он повернулся лицом к Юкии, тот потерял дар речи. «Ваше высочество!» Наследник на неверных ногах приблизился к трупу, Протянул руку и коснулся его лица. «Это я. Что? Эти останки мои?» Паш почувствовал, что холодеет, но при этом начал узнавать. «Эти останки — предыдущий истинный золотой ворон!» «К тебе вернулась память!» — удивленно воскликнул Сумио. Молодой господин ему не ответил, но беспокойным взглядом обвел комнату. «Нет. То есть, да, я умер здесь, чтобы защищать мой род, Тагарасу. «Всем сердцем», — пробормотал он и вдруг широко открыл глаза. «Дело плохо». «Почему?» «Здесь нельзя находиться. Это место нельзя открывать. Скорее, надо вернуться тем же путем». «Нельзя! Убегать! Нельзя!» — неожиданно завопил Кадзару. Чтобы защитить хозяина от опасности, Сумио мгновенно прыгнул между ним и обезьяной и попятился. У Кадзару сделалось несчастное лицо. «Наверное, конец!» Это нельзя, больше шанса нет. Ты убежал, поэтому стало плохо. Ты опять убегать? Обезьяна начала говорить тихо, но к концу почти сорвалась на крик. Из-за переплетения глици не послышались быстрые шаги и громкий голос Сигемару. Тот молодой парнишка ведет сюда толпу обезьян. Что? Они еще далеко на времени мало. Проклятие. Значит, это все-таки ловушка. С досадой прищелкнул языком Сумио. Однако Юкия спокойно сказал «Не суетесь, если доберемся до своего клубка, у нас будет преимущество». Молодой господин бросил на Юкию быстрый взгляд. «Успеем?» «Тут не так далеко идти. Даже если они налетят всем скопом, мы с ребятами справимся». «А он?» Хозяин явно хотел сказать, что Юкия не учел лежащего без сознания Харуму, но проглотил свои слова. Юкия с самого начала предвидел, что так будет. «Мы обязаны вернуть вас в Ямаути целым и невредимым». «Мальчика доверьте мне». Молодой господин молча посмотрел на него, и Юкея кивнул. «Я знаю». «Решайте, ваше высочество!» — поторопил Сумио. Не успел наследник открыть рот, как кот Зару пробормотал. «Сюда эти обезьяны! Много! Глупые обезьяны! Сильные обезьяны! Кто-то умрет! Спасаться! Один путь!» И торжественно добавил. «Открывай ворота! Пойдем оттуда!» «Ты с самого начала хотел, чтобы на нас напали, так?» — тихо спросил молодой господин. Обезьяна, казалось, слегка улыбнулась. «Я говорил, не вредить тебе. Не хочу вредить. Отсюда вернётесь домой. Всё будет хорошо. Открывай ворота. Нет необходимости». С этими словами Юкия схватил Кадзару за руку, вывернул её и прижал старика к земле. «Возможно, нам не придётся драться. У нас есть он. Сделаем его заложником. Вот зачем он пришёл с нами сюда». Когда они направлялись к залу, молодая обезьяна в человеческом облике раскинула в стороны руки, подав при этом знак старику. Возможно, она пыталась сделать это незаметно, однако Юкия прекрасно видел, как активно старик покачал головой. Даже одежда старика говорила о том, что он занимал значительное положение среди обезьян. Он мог стать ценным заложником. Пусть даже ему удалось заманить сюда золотого ворона, он большой болван, так думал юноша. Однако старик, зарыв лицо в лозу, вдруг засмеялся странным сухим смехом. «Не получится! Обезьяны, которые прийти, убивать меня!» «Что?» «Обезьяны, что едят людей! Обезьяны, что не едят людей! Разные! Я хотеть с вами встретиться! Старейшина обезьян не хотеть! Я...» В его голосе зазвучала грусть. «Не подчиняться, старейшина! Старейшина...» Не прощать! Может, он блефует? Юкея не знал, что думать, и взглянул на хозяина. Тот, склонив голову на бок, внимательно изучал лицо Кадзару. Юкея, отпусти его! Подчиняясь приказу, юноша убрал руки. Старик медленно выпрямился, но не поднялся с пола. Послушай, ты уже встречался со мной? Меня помнишь? Кадзару удивленно поднял голову, и молодой господин схватился за лоб, будто пытаясь сдержать боль. «Не знаю. Помню только, что очень давно я здесь испугался чего-то ужасного и вскоре умер. И все же ты почему-то кажешься мне знакомым». Молодому господину показалось, что после его слов в мутных глазах кот Зару мелькнула искорка понимания. «Поверь, я не хочу тебе... Нет, вам, господин, причинить вред. Покорно прошу, вернитесь сюда, пожалуйста». «Они вот-вот доберутся сюда. С луками». Сигамару, не выдержав, пролез под лозой и забрался внутрь. «Всем занять позиции!» — приказал Сумио. Тихая и Сигамару встали перед входом и обнажили мечи. Послышались крики и тяжелые шаги обезьян. Времени колебаться не было. Если у нападающих луки, они легко пристрелят неподвижные мишени. Решать нужно быстро — либо открыть ворота под ветками, либо принять бой. Однако молодой господин не мог решить. «Ваше Величество, истинный золотой ворон!» — решительно возвал Юкия к своему хозяину. «Сейчас уже поздно обращаться к логике. Мы подчинимся вам и не затаим злобу. Что бы ни случилось, приказывайте, мы исполним!» В дрожащем от напряжения воздухе будущий правитель по очереди посмотрел на Юкию, на обезьяну, на стоявших вокруг телохранителей и лежащего на полу Харуму. И тихо сказал. «Отворяем ворота». Как только молодой господин приложил руку к воротам, его пронзила острая боль. Нечто, обвившее ворота и похожее на паутину, впиталось в ладонь. Это была сильная воля Золотого Ворона, пришедшего сюда когда-то. Только посмей открыть эту дверь. Наследник увидел искаженные воспоминания. Что тебя напугало? Зачем закрывать ее? Наследник не получил ответа и все же был готов нарушить последний приказ Золотого Ворона по одной простой причине. В эту минуту он знал лишь одно. Кот действительно не желал ему зла. «Вот тебе и истинный золотой ворон!» Смеясь над собственными намерениями, которые никому не смог бы объяснить, молодой господин крепко сжал руку. Тут же он почувствовал, как нечто невидимое изгибается, принимая искаженную форму. Ухватив это рукой, он энергично потянул и почувствовал, как рвется невидимая сеть. Через мгновение из лозы, покрывшей дверь, брызнули молодые почки — Сухую ветку вдруг окутал дух весны, и вокруг поползло дыхание зелени. Зал быстро оплели молодые побеги. Распускались зеленые листки, наливались богатые гроздья лиловых бутонов. «Откройся!» Как только он произнес это слово, бутоны раскрылись, и вся комната наполнилась сладким медовым запахом. Зелень зашуршала, зашелестела. Воскресшая лоза заскользила по стенам и полу, само собой освобождая дверь. «Казалось, будто в каждой отдельной веточке кроется жизнь, и каждая понимает приказ молодого господина». Добравшись до зала, обезьяны с удивленными возгласами остановились. Юкия обернулся. Жизнь пробудилась в каждом стебельке, а ветви рядом со сломанной дверью, словно угадав волю молодого господина, разрослись еще гуще, преграждая вход обезьянам. «Великолепно!» — сдержанно похвалил Юкия. Зато Сигемару и Тихая, впервые видевшие силу истинного золотого ворона, не могли пошевелиться от изумления. Словно ничуть не испытывая гордости, молодой господин посмотрел на Кадзару, застывшего среди лиловых цветов. «Ты сказал, что если вернешься, то тебя просто убьют». Обезьяна задумчиво подняла глаза. «Пойдешь с нами?» «Пойти?» «Для нас слишком много непонятного. Что случилось тогда? Что произошло здесь?» «Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что знаешь». Губы Кодзару задрожали, будто он собирался заплакать. Он поднялся на подгибающихся ногах и хотел что-то сказать, как вдруг ветки глицинии, покрывшие сломанную дверь, под действием страшной силы разлетелись на куски, а в щели что-то блеснуло. «Ваше Высочество!» Сумио и Юки мгновенно бросились вперед, но выпущенная из лука стрела полетела не в хозяина, а воткнулась в спину Кодзару. Тот удивленно перевел глаза с наконечника стрелы в своей груди на молодого господина и улыбнулся. «Прощай!» Больше ждать нельзя. Раздались гневные голоса обезьян. Зеленые ветви на двери все больше и больше разрывались. В проломе уже показались фигуры с луками в руках. Они целились в людей внутри. В следующий миг градом посыпались стрелы, и я Ятагорасу пришлось отступить. Молодой господин прикоснулся рукой к воротам, и те легко открылись. Следом за хозяином все проскользнули туда и втащили останки истинного золотого ворона. Подлетел Юкия с Харумой на спине, а Сигамару, стихая убедившись, что все прошли, с двух сторон надавили на створки и закрыли ход. Молодой господин запер ворота, и шум, отделенный от них толщиной всего одной доски, внезапно прекратился. Некоторое время слышалось лишь неровное дыхание. Никто ничего не говорил. «Мы что, сумели вернуться в Ямаути?» Нерешительно спросил Сигамару, и ему ответил Сумео, вытирая пот. «Да, похоже на то». В круглой комнате стояли каменные гробы. Из них вытекала прозрачная вода. Издалека доносились удивленные голоса священников, заметивших пришельцев. Сумео серьезно объяснил всем, куда они попали. «Это запретные ворота». «Странно, здесь Кадзару. Ты только что пришел?» В голосе звучал смех. «Все еще не понимаешь нас? Хочешь сладенького?» Возможно, он сказал это просто, чтобы позабавиться. Но вообще-то он действительно отнесся ко мне ласково. Как все вокруг и говорили, на свете есть не только злые люди. Он красив. Я не хочу ненавидеть его. Поэтому нужно сделать то, что я могу, вот и все. Приятный сон прервался. Когда он пришел в себя, кругом сладко пахло цветами глицинии и его кровью. Боли он не чувствовал. Было просто ужасно холодно. На него смотрел его, дорогой старейшина, о котором он так волновался, но которого все-таки предал. Так получилось. «Ах! Что же ты натворил? Пожалуй, еще рановато». В глазах темнело, хотя голос звучал четко. «Впрочем, теперь нет необходимости ломать ворота. Тут я тебе благодарен». «Пожалуй, когда придет время, можно открыть их как положено». Он чувствовал, как изо рта льется кровь, и выдавил. «Пожалуйста, не надо. Из-за того, что вы ели людей, все только стали глупее. Так не только это Гарасу, но и мы». «И что? Мы прекрасно это знаем». «Пожалуйста, подумайте еще раз. Пожалуйста, прошу вас». Он не знал, слышит ли его голос. Однако старейшина обезьян, которого он так любил и уважал, похоже, вовсе не собирался отозваться на его мольбу. «Ох, жду не дождусь золотого ворона. Совсем немного осталось. Потерпи чуть-чуть, и я сам приду к тебе. Старейшина весело говорил что-то, будто сам себе. Голос его постепенно удалялся. Прошу вас. Очень холодно. А потом его сознание. Просто выключилась. После новости о том, что в глубине горы Тюо, да еще и за запретными воротами жили обезьяны, во дворце начался небывалый хаос. Ворота Кинмон заперли, но нельзя было наверняка сказать, что теперь опасность вторжения полностью устранена. Там круглосуточно стояла стража на случай, если чудовища все-таки прорвутся. Отряды воинов постоянно оставались на чеку. Никто не представлял, как дождать вторжения обезьян. Тут было не до политики. Двор всю деятельность переместил в другое место. Самые зажиточные удрали первыми искать убежище в провинции. А тем временем у запретных ворот наконец прошла церемония. Великолепная белая накидка, расшитая золотыми нитями, украшенный золотом и жемчугами головной убор. Скудные сухие останки, облаченные в великолепное одеяние вызывали ни сострадание, ни смех, однако свидетелями стали немногие. Конечно, о церемонии погребения знала вся страна, но из аристократов пришли только двое — молодой господин и Нацука. Не явились ни правитель, ни его супруга, ни министры четырех домов, поэтому перед запретными воротами царила тишина. Под торжественные молитвословия, обращенные к Ямагами. Жрецы уложили останки на подобающее место. Пустой гроб наконец-то обрел хозяина. Спустя почти сто лет предыдущий истинный золотой ворон Нарицу Хико вернулся в Ямаути. Гроб поставили рядом с воротами Кинмон, и из деревянного ящика тут же полилась вода. Убедившись, что запоздавшие на сто лет ритуалы наконец завершены, Юкия посмотрел в лицо хозяина, но, как обычно, не смог понять. О чем тот думает. Когда наследник покачал головой, Паш понял, что изменений в его памяти почти не произошло. Нарицу Хико хотел, чтобы его светлость, советник Айдзю, убежал, бросил молодой господин Юки, вернувшись всю йогу после церемонии. Он знал, что просто запереть ворота на ключ будет недостаточно, решив, что не сумеет спасти это от той угрозы, Что находилось за воротами, он позволил уйти, Эйдзю, а сам остался, чтобы запечатать вход. «Вот только...» — молодой господин отвел взгляд. «Я не знаю самого главного. Почему так произошло?» Он закрыл лицо руками. Кажется, крохи вернувшейся памяти о прошлом терзали его больше, чем ее полное отсутствие. Юкии было тяжело, потому что он ничем не мог помочь хозяину. Но бессильным себя ощущал не только он. Никто ничего не мог сделать». Угрозой за запретными воротами были обезьяны? Я не знаю. Чего же так боялся тот золотой ворон? От чего пытался убежать? Лепестки цветов персика, сорванные теплым ветерком, плясали в пепельно-сером небе. В клубящихся черных облаках поблескивали голубовато-белые вспышки, а землю время от времени встряхивали раскаты грома. Весенняя гроза. Дождь еще не начался, смешная какая-то буря. Юкиев вспомнил ясный день, когда он впервые прибыл в Кейсоин и уставился в небо через решетчатое окно. Сразу после погребения прежнего истинного золотого ворона прошла церемония окончания Кейсоин, и гораздо скромнее, чем предполагалось изначально. Ее проводили в Большом зале Академии. В первом ряду сидели молодой господин, Нацука, директор, а Рокон, Сумию и Акеру расположились за ними. Кроме Сайкена и Касина, которые обучали выпускников, пришли и другие наставники. А вот шеренги воспитанников сильно поредели по сравнению с прошлыми годами. Многие ученики из аристократических семей, узнав об обезьянах, ушли из академии. Они и так вряд ли надолго задержались бы тут. Но когда разом отсеялось, так много ребят это бросалось в глаза. В первом ряду семечек стоял, выпрямив спину окрепший Харума. После возвращения в Ямауте он очень быстро очнулся. Однако, похоже, мальчик не сразу поверил, что произошло, пока он спал. «Так ведь я помню только столкновение с обезьяной в тоннеле. Еще помню, как хотел удрать, и повернулся к ней спиной, а меня ударили по голове». Харума тогда весь промок, но кроме шишки на затылке других ран у него не оказалось. Ясно, почему не нашли следов на дне потока. Видимо, пока мальчик был без сознания, его несли на себе. Юкия считал, что хоруму тащила та молодая обезьяна, которая караулила возле зала. И все же, какой бы молодой и сильной она ни была, нести человека под острыми сталактитами, где даже один пробирался с трудом, да еще и не поранить его, выходит, чудовище очень постаралось. К тому же спящего хоруму накрыли, а рядом оставили еду. Паш молодого господина все меньше понимал, что задумали обезьяны, желавшие встречи с Ятагорасу. Пока юношу одолевали подозрения, празднование шло своим чередом. Вместе с Юкией на церемонию поступления явилось 44 человека. а Окончили академию всего 8. Выпускники вернули свои бамбуковые мечи директору и взамен получили настоящие из рук наследника. Ребят вызывали по очереди, начав с самых слабых и закончив лучшими. «Третий по рангу. Сигемару и Симаки». Услышав свое имя, юноша торжественно вышел вперед, и молодой господин протянул ему меч. Я слышал, что ты сильный мечник с благородными помыслами. Ты не кичишь со своей силой и с гордостью защищаешь то, что тебе дорого. Вместе с тобой я хотел бы оберегать это гарасу. Что скажешь? С радостью! Тогда сей же час назначаю тебя, Я и доверяю охрану дворца Сюйогу. Не подведи! Есть! Сигамару с почтением принял меч. Следующим был Тихая. Второй по рангу — Тихая Исхая. Тихая тихо шагнул вперед и поклонился будущему правителю. «Я слышал, что ты прекрасно владеешь военными искусствами и в бою не имеешь равных. Ты заботишься о слабых и не уступаешь насилию. Вместе с тобой я хотел бы оберегать и это Гарасу. Что скажешь?» «С радостью!» «Тогда в сей же час назначаю тебя Ямаутисю и доверяю свою безопасность. Не подведи». «Есть!» Не меняясь в лице, Тихая принял меч и вернулся в строй. И вот, наконец, назвали последнее имя. «Лучший на курсе. Юкия и старухи». Харума громко втянул воздух. Бросив взгляд на Кахая, который испытывал даже более сильные чувства, чем он сам, Юкия встал перед человеком, которого давно признал своим господином. «Я слышал, что ты безупречно ведешь ближний бой и отлично владеешь луком». Ты лучший тактик за всю историю, и я почитаю высшей удачей, что ты живешь в эту эпоху и в этой стране. Я хочу, чтобы ты оберегал горасу там, где не смогу я. Что скажешь? С радостью. Тогда сей же час назначаю тебя Ямаути-сю и доверяю свою безопасность и место главы в тактическом штабе Ямаути-сю. Юкия склонил голову, слушая эту сухую речь. Не подведи. Есть. Юкия послушно принял меч. После бамбукового кадзё тот казался непривычно тяжёлым. Под громовые раскаты, доносившиеся с неба, молодой господин встал у почетного места. «Грядёт буря!» — тихо объявил он, глядя на новых ямаутисю перед собой. «Вероятно, очень скоро нам придётся скрестить мечи с обезьянами. Двору придётся отбросить старые привычки. Всю страну Ямаути ждут неминуемые изменения. И всё же...» В звучном голосе будущего правителя слышалось напряжение: Никому бы и в голову не пришло, какие сомнения раздирают его в минуты одиночества. И все же я, золотой ворон, клянусь защищать всех у страны Ямаути, включая вас. Мы выстоим перед любыми бурями, поэтому прошу, позвольте мне прожить мою жизнь так, как полагается истинному правителю. Под взглядами присутствующих в зале молодой господин вдруг улыбнулся. Я верю вам, и надеюсь на вас. Его голос стал непривычно мягок. Есть. И движением, многократно повторенным за эти три года, новые Ямаутисю преподнесли третьи ноги своему господину. Двенадцатый год эры великодушного ворона Месяц Сакуры. Через год после второго вторжения обезьян двор полностью переехал во дворец защиты от облаков рео -унгу. Перенос места, где вершилась политика, поначалу сопровождался хаосом. Никто не сомневался, что пройдет немало времени, прежде чем все заработает как раньше. Но неожиданно для всех наследник престола воспользовался случаем и провел крупные реформы. У власти оказалась группа талантливых молодых выходцев из Кейсоин, среди которых были сыновья западного и северного домов. Так наследнику удалось установить политический строй с опорой на два дома из четырех и во главе с собой. Неслыханное землетрясение произошло в Ямауте, как только страна начала жить в условиях новой системы. Конец книги.